Главный храм Сварожича, Санкт-Петербург. В ритуальном зале вокруг алтаря сидели жрецы Триглава, Сварожича, Припегалы и Хорса. Они переглядывались, тщетно пытаясь скрыть страх. Атмосфера была напряженной. Они понимали, что происходит нечто неладное. Но что именно, об этом их боги умалчивали. Впервые жрецы ощутили себя пешками в чужой игре. Если раньше они прислуживали своим богам с трепетом и восхищением, то сейчас не осталось почти ничего, за исключением тревоги и опасений за свои жизни. Они знали, что несколько жрецов не вернулись с подобных собраний. Их сложили в коробку по кусочкам и без шума похоронили. Каждый из присутствующих здесь жрецов знал, что боги вполне способны сдерживать свои силы настолько, чтобы не причинить вреда людям. Ну, при условии, что они вселятся в тело жреца. Но, видимо, их боги не особо волновались о здравии своих жрецов. Подумаешь, одним меньше, одним больше. Жрец-стреглава беспокойно взглянул на часы и робко протянул. «Может, начнем?» Кажется, от мокоши еды сегодня никого не будет. А мне еще надо организовать перевозку камня на праздник плодородия. Не свитская, та еще стерва, ей боги не указ. Коля опоздаю, пошлетку куда подальше и велит приезжать завтра. Да, это хорошо, если завтра. Может ведь на месяц отложить. А праздник уже через два дня. Жрец Сварожича тяжко вздохнул и согласился. «Начнем!» Он положил на алтарь подношение и перед тем, как зачитать ритуальное заклинание, небрежно бросил. «Слишком много воли вы даете этой аристократке. Пора бы поставить ее на место». «Но прямой потомок триглава», — нахмурился жрец последнего. «Единственная из людей, в чьих венах течет кровь моего бога. Я никогда не пойду против нее». «То, как ты предан Триглаву достойно похвалы», — сказал жрец Хорса. Его покрытые бельмами глаза безошибочно нашли того, к кому он обращался. «Но то, как ты страдаешь от своей преданности, достойно жалости». Жрец Триглава не нашелся, что ответить на это, и в зале повисло неловкое молчание. Не проронив ни слова, жрецы закончили ритуал. Из алтаря в потолок ударили световые столбы. В воздухе запахло зоном, и через секунду глаза жрецов вспыхнули неестественным светом. Сворожич помрачнел, когда понял, что мокаш не пришла на собрание. Прибегал уже ничего не волновало. Он потянулся за бутылкой вина, откупорил ее и сделал огромный глоток. Часть вина полилась из уголков рта. Три с презрением на него уставился. Приземленные человеческие развлечения он считал чушью и пустой тратой времени. «Наши ряды редеют», — констатировал Хорс, перебирая четки. «Да и четко выразился. Он не придет, пока мы не приступим к активным действиям». Сварожич постучал пальцами по алтарю. Его злило, что да и пренебрегал продумыванием стратегии. «Если бы они его поддержали, он бы уже напал на Перуна». Нагло и без малейшей подготовки. Сворожич посмотрел на вазу с цветами, что остались с последних встреч. Мокаш всегда таскала за собой кучу красивых, но бесполезных букетов. Но сегодня не пришел только дый. Пьяно рассмеялся прибегала. Чуть мое сердце, что Мокше не получится родить Перуну ребенка. Заткнись! Рявкнул Сворожич и прикрыл глаза успокаиваясь. Он не ожидал от себя такой вспышки гнева. Помолчав, немного он добавил. «Мокош не отвечает. Мы должны были встретиться два дня назад, но она не пришла и не предупредила меня». «За нашими спинами интриги плетяти. Треглав, сердито оскалившись, наклонился и ударил кулаком по алтарю, отчего потому побежала глубокая трещина. «Подставить нас решили». «Ты боишься предательства сильнее нас вместе взятых. Что тому причина?» Хорс едва заметно улыбнулся. «Либо тебя уже жестоко предали, либо ты судишь по себе». «И кто же тебя предавал?» Припегал, оторвал виноградину и подбросил ее в воздух, поймав ртом. «Никто!» — прорычал Триглав. «Но это не значит, что...» «Вот именно!» — прервал его Хорс. «Так почему бы нам не выслушать нашего брата вместо того, чтобы кидаться пустыми обвинениями?» «Говори», — буркнул Треглав, покосившись на сворожича. Тот вдруг забрал у припегала бутылку, отпил немного вина и глухо проговорил. Мокаш решила проверить дозволенные границы. Она зациклилась на том, что Перун собрал целую армию своих слуг то его влияние в человеческом мире невероятно расширилось. Она злилась, потому что он нарушал соглашение о невмешательстве. Но мы не могли его прищучить. Сворожич вернул припегали бутылку и вытер рукавом рот. Но даже если мы поймаем его за руку, что с того? Вероятно, мы сможем его убить, но с такой же вероятностью мы все умрем». Он знает, что на подобное мы решимся в крайнем случае. Поэтому Мокуш тайком и дала одной женщине способность управления временем. Ее задумка была простой. Если все пройдет удачно, мы возродим то, что Перун тщательно уничтожал. В следующий раз она хотела даровать управление кровью, способность Марены. Но все вышло из-под контроля. Та женщина, она была никчемной. Мокош не ожидал от нее проблем однако эта женщина привлекла к себе много внимания мокаш боялась что перун примет меры ты думаешь он убил мокаш даже если так ничего страшного припегал беспечно отмахнулся она предполагала такой исход а значит скорее всего спрятала где то кусочек своего магического ядра ее можно воскресить «Даже бога можно убить, окончательно и бесповоротно», — возразил Хорс и многозначительно добавил. «Способ можно найти, особенно если искать». «Тогда нам не о чем беспокоиться. Зачем бы Перуну искать способ, как нас стереть с лица земли?» Саркастически расхохотался при Пегало и с легким интересом уточнил. «А что стало с той бабой?» «Ну, которую выбрала мокаш? «Жива-здорова, хоть чуть и не сдохла», — сказал Сворожич и недовольно скривился. «Перед исчезновением Мокош успела объявить ее своим божественным воплощением, так что для людей она неприкасаема. Ирун ее тоже не тронет, иначе это станет доказательством, что он причастен к исчезновению Мокоши. Он понимает, что подобного мы уже не спустим ему с рук. Это война». Поэтому заметает следы и притворяется, что все хорошо, что он не против. Сворожич вздохнул. «Нам выгодно, что он отступил. Мы можем подготовиться к битве». «Как мокошь!» — ровным голосом произнес Хорс. «А что ты предлагаешь, старик?» — рыкнул Сворожич. «Ты готов откинуть копыта?» «Я нет». «Я хочу воспользоваться шансом и отыскать слабое место у Перуна. Я хочу выжить». Припегало глупо захихикал, и когда все к нему повернулись, пояснил. «Выходит, что Мокош погибла, а никчемная баба жива». «Удача отворачивается даже от богов», — сказал Хорс. «Да, но разве это не смешно?» Припегало от смеха повалился на спину, и от избытка эмоций ударил себя по животу несколько раз. Триглаф разозлился и швырнул в него запеченные в меду яблоки. Сладость размазалась по груди, припегала и шлепнулась на пол. «Не ведите себя как маленькие дети», — процедил сворожич. Он открыл рот, чтобы произнести вдохновляющую пылкую речь, однако позади него раздался скрип двери. «Да что же это такое? Он же предупреждал всех служащих храма, чтобы они не заходили в ритуальный зал. Мало им шестерых мертвых жрецов. Добавки захотелось». Он ожидал, что вот-вот прогремит хлопок и его обдаст внутренностями и костями, и поставил защитный кран. Однако ничего не произошло, и он обернулся, чтобы посмотреть на вошедшего. Это была прекрасная молодая девушка с золотыми волосами и янтарными глазами. От нее исходила невероятная сила. Сварожич прищурился и спросил. «Кто ты?» «Да ответил за нее Хорс. — Здравствуй, давно не виделись. С прошлого века кивнула Додола, прошла внутрь, вытащила из кармана хрустальный шар и швырнула его об алтарь. Во все стороны разлетелись осколки. Над полом взвился белый дымок. Додола ухмыльнулась и насмешливо пропела. — Не думала, что мне доведется убить богов. Сказала бы, что это большая честь, но соврала бы да то себе возомнила, возмущенно прошипел Треглав. Додола его проигнорировала и фыркнула. «Никогда еще приказы не были настолько приятными!» Она потянулась руками за спину и вытащила буквально из воздуха два огромных узких меча. Показушно прокрутив их, она ударила по Хорсу, целясь в шею. Такая так атака снесла бы голову обычному человеку, но Хорс даже не поморщился. На его шее появилась тонкая красная полоска, которая очень быстро заросла, без малейшего следа. По лицу Додолы словно пробежала судорога, и она попробовала еще раз. Все так же безуспешно. Боги даже не пытались защититься. С растущим гневом они наблюдали за ее жалкими попытками. Они знали, что Додола личная и самая преданная служанка Перуна. Даже люди всегда рисовали ее на картинках рядом с Перуном в виде огромной змеи, обвивающей его ноги. Поэтому некоторое время боги ничего не делали. Но с каждой секунды их гнев рос. Наконец Сворожич сжал ее за шею и вбил в пол, отчего образовался небольшой кратер, а весь храм содрогнулся. Глаза Додолы пораженно расширились, словно она не верила в собственное бессилие. «Кто тебе приказал нас убить?» Проревел Сворожич. Никто! прохрипела, задыхаясь, Дадола. Мне кажется, ты что-то говорила про приятный приказ, возразил Хорс. Никто, никто, никто! Истерично прокричала Дадола. В таком случае ты умрешь одна. Сворожич с такой силой сжал пальцы, что они порвали мышцы на ее шее и сломали кости. Дадола не смогла перевоплотиться в свое истинное обличие. Ее мозг все еще был жив, поэтому она видела, как ее голова отделяется от тела. Сворожич с пренебрежением бросил, глядя ей в глаза. Зря ты думала, что справишься с богами. Дадола понимала, что умирает. Боги не позволят ей развоплотиться и улизнуть. Единственная возможность спастись — перенестись к частичкам своего тела, которые находятся вне храма. Додола часто меняла обличье и при каждой трансформации крохотные крупинки ее плоти оседали на окружающих предметах, потому что даже она не могла контролировать каждую молекулу своего тела. Конечно, сделав это, она потеряет почти всю магию и не сможет восстановиться еще очень долго, но... «По крайней мере, она останется жива». Сконцентрировавшись, она потянулась туда, где сохранилось максимальное количество ее плоти. Этот процесс был мучителен. Фактически ее тело, ее магическое ядро осталось там, в храме Сворожича. Она собирала себя заново, и ей пришлось использовать первый попавшийся под руку материал. Землю, древесину, росу, все, что было вокруг нее. Дадола больше не была собой. Сделав первый судорожный вздох, она ощупала свое лицо. Вроде бы обычное. Хотя бы не сотворила из себя уродливого монстра. Спасибо и этому. Несколько минут она тупо пялилась в звездное небо. Перун ее подставил. Он передал ей хрустальный шар и сказал, что, разбив его, она сильно ослабит богов. Достаточно, чтобы их убить. Он послал ее на верную смерть. Додола почувствовала, как по ее щекам текут слезы. Она служила ему верой и правдой долгие годы. За что? Неужели Перун настолько разозлился, что она показала Виктории свою истинную сущность? Вытерев лицо, Додола села и огляделась, пытаясь понять, куда ее перенесло. И ее сердце похолотело. Конечно, она узнала это место. Северные гребешки. Нужно убираться отсюда. Подскочив, она попятилась, но тут же споткнулась и рухнула на задницу, вскрикнув от боли. Прийти в гости, осведомился знакомый голос. Дадола повернула голову и увидела черный силуэт то ли краба, то ли человека. Она сражалась с ним здесь неделю назад. Это существо без проблем может ее сейчас убить. Додола приготовилась сражаться до последней капли крови, но неожиданно сообразила, что приходила в северные гребешки в облике мальчика. Она может притвориться кем угодно, притвориться другом. Я потерялась, я не помню, кто я. Мне нужна помощь. Жалобно пролепетала Додола. Вы мне поможете? «Новый питомце!» — обрадовался черный силуэт и взмахнул клешней. «Следовать за мной, я показать путь!»